Тихая маня В воскресенье вечером на квартире у бабки Зыбунихи шло невеселое чаепитие, хотя женщины и распробовали перед этим бутылку тридцать третьего портвейна, прихваченную из столовки Фридой. Настроения, однако, не возникало. Чай, впрочем, пили довольно прилежно, даже с некоторым ожесточением, все кроме мани, маня к своей чашке не притрагивалась. Сидела, положив на колени пухлые руки с маленькими круглыми ямочками над казанками и скорбно помаргивала. «Значит, так-таки ушел?» — в который уже раз спросила бабка Забуниха. «Так-таки?» — откликнулась Маня. «И что же он, парень-брат, заявляет, что или как? Может, говорит, характерами не сошлись?» «Да что же он говорит?» — вздохнула Маня. «Ничего он не говорит». «Как же станет он разговаривать, дожидайся!» — сказала Манина соседка и подружка Зина Никанорова. — Все они такие. Сделал ей ляльку. И до свидания. — Отцов, парень, брат, как зайцов, — философски заметила Забуниха. — А мать одна. — Это верно, — согласилась Маня. — Но не от меня он ушел, — воинственно повела плечами Фрида. — Я бы ему так ушла паразиту. — Что же сделаешь-то, — сказала Маня. — Сделаешь. Захочешь, так сделаешь. Вон у нас шеф-повар тетя Дуся своему устроила. Тоже бросил ее с тремя ребятишками, молодую себе нашел. Да еще набрался нахальства, черт щербатый. Пришел домой за магнитофоном. Представляете, заявился красавчик в новом костюме, при галстуке, без усов и зубы золотые. «Ах, — говорит тетя Дуся, — магнитофон тебе под люки. На тебе магнитофон. И раз ему в шары кислотой». «Вот так вот, парень, брат». — молодо воскликнула бабка Забуниха. Выжгла ему гляделки-то. — Глаза остались, — сказала Фрида. Он их зажмурить успел. А рожа так сразу и запузырилась. Теперь ходит весь в рубцах, родные не узнают. Хорошо, — говорит, — что зубы вставил золотые. А то сначала хотел железные, и пропали бы деньги. А золото кислоте не поддается. — Кислоту где-то люди берут. Задумчиво приподняла брови Зина Никанорова, тоже год назад брошенная мужем и до сих пор еще неотмещенная. «Берут», — сказала Фрида. «Захочешь — возьмешь. Из-под земли выкопаешь». При этом она посмотрела на Маню долгим испытующим взглядом. «Насильно мил не будешь», — робко защитилась Маня. «А ты пробовала?» — спросила Фрида. «Из тебя насильник я погляжу. Ты вон губы сроду не красила, боялась ему не понравиться» а он взял теперь док намазанной и ушел. Мария у нас тихая», — поддержала Фриду бабка Зыбуниха. «Другая бы, конечно, не попустилась. Вот я вам, девки, случай расскажу. Жили у нас тоже одни наискосок, семейство. Их только двое и было. Он сам-то, парень-брат, магазином заведовал золото Так у него чего-то чего не было. И отрезы, и полушалки, и польта. Хорошо жили, зря не скажешь». Только и слов, что Петя до да Катя, Катя до да Петя. Ну что ж, детей нет, почему не жить? Катерина-то все хвасталась, мой, дескать, Петя сто сот стоит. И что ты думаешь, парень, брат? Этот сто сотельный-то взял, да и спутался с какой-то. Спутался, да ребенка и прижили. Вот он к своей-то Кате и приезжает на подводе вещи делить. А ей уже раньше соседки пересказали, что едет. Она пластом лежит на кровати. А он, вот он тебе, заходит». — Ну, — говорит, — Катя, дорогая, парень-брат, — пожили мы с тобой хорошо, друг дружку не обижали, а теперь у меня другая жена и ребенок, и уж возщик в дверях стоит, помочь чего вынести. Катерина-то и отвечает, — Что ж, Петя, вольному воля, а я тебя не держу. Давай, раз такое дело, хоть простимся, поцелуемся. — Наклонился он к ней, парень-брат простится, — она ему возьми носто и откуси. — Господи, кошмар какой! — с радостным испугом взвизгнула Зина Никанорова. — Да, — продолжала Зыбуниха, насладившись эффектом. — Отсекла ему нос голубчику. — Вот, — говорит Петя, — какой ты красивый стал. Иди теперь к своей новой жене. Пусть она тебя так полюбит, как я любила. — Я бы такому не только нос откусила, — взвинченным голосом сказала Фрида. — Я бы ему змею уши объела и руки ноги повыломала. Пусть бы он к своей шмаре боком катился. — А вот у нас на работе история была, — начала Зина Никонорова. Маня вдруг поднялась. «Пойду», — сказала она и плотно запахнула жакетку. «Мой обещался за раскладушкой прийти. Надо встретить». «Надо встретить», — повторила она, как-то диковато глядя поверх голов своих притихших товарок. «Выжжет она ему глаза, девки!» — сказала бабка Забуниха, суеверно глядя на дверь и крестясь. Господи, господи, что делается?» «Манька-то», — откликнулась Фрида. «У нее не заржавеет, она не смотрите, что молчаливая». У нас вон тетя Дуся тоже не шибко разговорчивая, а змея первый сорт. Вот вам и тихоня, — охнула Зина Никанорова. В тихом-то озере парень-брат черти и водятся, — строго напомнила бабка Забуниха.